Глава 48. Вот незадача. Летно. «Лекарь Диар, осторожнее!» Уже в который раз произносил свою просьбу Лисан, с тревогой наблюдая за тем, как мужчина в светлых одеждах обрабатывает мою укушенную ногу. «Не сделайте ей больно!» Я старалась держать улыбку как могла, но давалось это с трудом. Больно было мне, а место себе не мог найти лорд фалмер который всполошил лекарский пункт, с нашим прибытием подняв всех на уши. Прогулка по скверу получилась прекрасной, и выходка собаки не омрачила ее, Наоборот, нападение пса позволило мне сблизиться с Кианом и Сиэлем. Всю дорогу до лекаря они держали мои руки, сидя в экипаже по разным сторонам. Я была так счастлива. Мальчишки переживали за меня, глядя иначе, не так, как раньше. Скорее всего, их тронула моя защита и я готова была дарить ее им каждый день. Только бы они не сторонились меня и не смотрели с холодным недоверием. «Нужно поставить укол», — начал было лекарь Диар. «Укол?» — ахнул Лисан, переводя в мою сторону взволнованный взгляд. «Потерпи немного, хорошо?» Его забота была несказанно приятна. Она трогала душу. «Хорошо» кивнула ему, не заостряя внимания на том, что он перешел со мной на неформальный стиль общения. На самом деле я была не против этого. Хотела звать его по имени и слышать свое в ответ. Без этих всяких лорд и леди. Лисан, как только прибыла с стражей, взяла под арест хозяина псины, оставила им адрес постоялого двора, на котором мы остановились. Затем прилюдно подхватил меня на руки, понес по скверу, направляясь к выходу туда, где стояли экипажи, ожидая, когда их наймут. Я впервые была к нему так близко, и сказать честно, мне понравилось. Понравилось чувствовать приятный аромат, исходящий от мужчины, улавливать на своей щеке его дыхание, заставляющее сердце трепетать и биться чаще. Я ощущала, как крепко он прижимает меня к себе, разжигая огонь под кожей. Глупо скрывать. Лисан волновал меня, как мужчина волнует женщину и это было еще одним веским доводом, что его нужно принять и как можно скорее. Мне сделали укол и обработали ногу, на которой виднелись следы от собачьих клыков. Как оказалось, псина цапнула меня достаточно сильно, прокусила кожу до крови. Оставалось верить, что она не занесла мне никакую инфекцию. Но, как сказал лекарь Диар, укол устранит все возможные нежелательные последствия. Я сама могу. Попыталась сделать шаг, когда все процедуры были завершены. «Даже слушать ничего не хочу», — отрицательно мотнул головой лорд Фалмор, склоняясь и тут же подхватывая меня на руки. И вновь это приятное волнение горячей волной, накрывшее с головой. «Я тяжелая», — прошептала, пытаясь контролировать учащенное дыхание. «Ничего подобного», — так же тихо ответил аристократ, поворачивая голову ко мне и замирая, глядя в мои глаза. Между нашими губами было от силы 15 сантиметров. Так близко, что у меня побежали мурашки. Время замедлило свой бег. Все звуки и голоса превратились в фоновый шум. «Госпожа, экипаж прибыл...» «Ой!» — пискнула Анита, стремительно ворвавшаяся в кабинет. «Я... я прошу прощения». Испытывая жуткую неловкость, я улыбнулась, слыша, как из груди Лисана вырвался смешок. «Экипаж прибыл». Вздохнул он. И почему они здесь такие быстрые? Буркнул тише лорд Фалмар, направляясь со мной к выходу. Поместье Августа Фалмера Господин, у беседки, где сидел маркиз, созерцая раскачивающуюся от легких порывов ветра листву, возникла Люсея, его верная помощница. Я выполнила вашу просьбу. Удалось подкупить кого-то из прислуги в доме сына. Оживился дед Лисан, тут же поспешно обращая взор на невозмутимую женщину, умеющую в любой ситуации, какой бы она ни была, держать лицо. Да, милорд, одна из служанок охотно согласилась поделиться информацией, как и передавать ее нам в будущем. Ну, давай, рассказывай. Не томи. Август Фалмер заерзал на лавке, не отводя взгляда от Люсии. «Лилиана что-то задумала? Я же прав». «Нутром чуешь, что прав», — фыркнул аристократ. «И ваше нутро вас не обманывает», — кивнула женщина. «Она, как и леди Эйренбер, решили устроить для вашего внука ловушку». «Ловушку?» Седовласый аристократ с грохотом шлепнул ладонью по столу. «А вот с этого места прошу тебя поподробнее».